Глава 43. Обри. В следующие несколько дней Кори почти не появляется дома. Возвращается только к ночи и рано утром снова уходит. Мы практически не общаемся, и я корю себя за то, что практически выжила его из квартиры. Как бы там ни было, это его дом, и он не должен испытывать стеснение из-за меня. У меня полно времени подумать над нашим разговором, о его словах, признании, которые он сделал. Он меня любит. Давно любил, по его словам. Я не знаю, как к этому относиться. Хочется ли мне, чтобы так было? Хочу ли я верить в это? Да, наверное. Но верю ли я? Я сомневаюсь. То есть, если он любил меня еще в Итаке, то почему все было, как было? Разве с любимыми поступают подобным образом? У меня небольшой опыт. Всю жизнь любые отношения я сравнивала с браком моих родителей. Их союз не идеален, вовсе нет. Между ними бывают ссоры и разногласия, но они любят, берегут и уважают друг друга. Но Коревич сказал, что до сих пор меня любит. Я не могу просто проигнорировать это. Он признался. Так за кем теперь ход? Я должна принять какое-то решение или нет? Он сказал, что хочет быть со мной, по-настоящему. А я этого хочу? Да, я хотела этого все четыре года в Итаке, но с тех пор прошло много времени. Я больше не влюбленная студентка, до последнего надеющаяся, что сможет спасти проблемного мальчишку, похитившего ее сердце. Уткнувшись лицом в подушку, я застонала. Я так много думала о нашей ситуации последние три дня, что у меня уже голова шла кругом. В итоге я пришла к выводу, что нам снова надо поговорить вскоре, без лишних эмоций, попросту на чистоту все обсудить и понять, какие ожидания мы имеем по отношению друг к другу. Вот бы еще он дома появился. Для разговора нужны ведь двое. Время близилось к позднему вечеру. Пора было поужинать. Я решила не мудрить и заварить себе ромэн. Быстро и вкусно. Я обожала эту лапшу в студенческие годы. Я включила чайник и пока ожидала, когда он закипит, листала ленту своего Инстаграм. В этот момент дверь открылась, и в квартиру ворвался ураган. Кори и трое его старых друзей. Итан, Дин и Джейк. Оказалось, они были на матче Нью-Йорк-Никс против Бостон-Селтикс. Теперь четыре парня, разодетые в оранжевые и синие шарфы и бейсболки с символиками команды, с раскрасневшимися на декабрьском холоде лицами, были здесь. Я ошарашенно заморгала, уставившись на них. Увидев меня, парни заулыбались, перебивая друг друга с энтузиазмом приветствия. Я тоже не смогла сдержать улыбку. Сто лет их не видела. Когда первые впечатления от встречи схлынули, Дин пояснил, что они ходили на игру. Компания, в которой работал Итан, подарила своим сотрудникам билеты. Никс выиграли, и ребята решили отметить, собравшись у Кори, так как у него была самая большая квартира, и заказать пиццу. Все четверо умирали от голода. — Извини, надо было предупредить, но все решилось спонтанно, а у меня телефон сдох, — сказал Кори, пока парни выясняли, какую пиццу и где именно заказывать. — Это твоя квартира, ты можешь делать, что хочешь, — со смущенной улыбкой отозвалась я. Я поймала себя на мысли, как рада, что он вернулся домой, и мы снова разговариваем. Он выглядел безумно привлекательным, со спутанными волосами, раскрасневшимися от холода щеками и искорками в сверлокарьих глазах. Кашемировое пальто на нем было распахнуто, а на шее он набросил оранжево-синий шарф. У меня покалывало в пальцах от желания запустить их в его волосы. «Эй, обри, ты же с нами?» — окликнул меня один. Я моргнула и отвела взгляд от кори. Скорее всего, мое лицо сейчас было красным, но холод тут ни при чем. «Я планировала закинуться раменом, но теперь хочу пиццу». «Супер!» Дин показал мне большой палец и уткнулся в телефон, чтобы сделать заказ. После игры эмоции у парней били фонтаном. Они делились впечатлениями, попутно отпуская шуточки в адрес друг друга. Им всем было уже по двадцать шесть, но складывалось впечатление, что ничего не изменилось со времен Итаки и наших посиделок в ночлежке. Мы расселись за большим обеденным столом. Парни пили пиво, отыскавшиеся в запасах кори. И я тоже взяла себе бутылку короны. Похоже, ранее Коре посвятил друзей в мою историю с переломом, потому что Дин подался ко мне и, серьезно посмотрев в глаза, спросил. «Хочешь подать суть на этого козла? Моя фирма занимается такими делами». Дин работал в юридической фирме. «Парень делает доставку на самокате. Я зла на него, но не хочу его разорить», — с улыбкой покачала головой я. «Дай знать, если передумаешь». Я кивнула. «Заметана». «Я знала, что не передумаю». Судебными тяжбами заниматься мне не хотелось. Да и злость на самокатчика уже поутихла. Я узнала, что Итан работал разработчиком в одной из ведущих технологических компаний и был женат на Марсе, той самой девушке, из-за которой прекратились наши не успевшие начаться отношения. Они ждали ребенка, и я искренне поздравила его. У меня не было претензий к Итану, я никогда не имела сильных чувств к нему, поэтому эта новость никак меня не затронула. Я просто порадовалась за него. Джейк, недолго увлечения лисы, тоже перебрался в Нью-Йорк и открыл свой звукозаписывающий лейбл. Но ну, один строил карьеру адвоката и не ограничивал себя постоянными отношениями, как он выразился. Да, где-то я уже это слышала. Так значит, вы вместе? вдруг выдал Дин, повернувшись ко мне после обсуждения перспектив Никс в этом сезоне. Я чуть не подавилась своим пивом. Вместе? поспешно проглотив и кашлянув, переспросила я: Вы вскоре! Дин поочередно указал на нас. Я взглянула на Кори. Он сидел в центре стола, расслабленно вертя бутылку короны в руках. На его губах играла легкая улыбка. Но он не пытался вмешаться в разговор. — Мы не вместе! — я снова посмотрела на Дина. — Ты ведь знаешь, что мы никогда не встречались? — Ты уверена? — нахмурился Дин. — Еще как! — я окинула взглядом парней, которые все разом вдруг заерзали и отвели глаза в стороны. — Что за фигня? — Вы все думаете, что мы встречались? Я обратилась сразу к Джейку и Итану. «Все так думали!» Пожав плечами, чуть смущенно ответил Джейк. «Это правда?» Я настойчиво посмотрела на Итана. Тот кивнул. «Я им никогда не говорил!» Корев вскинул руки в свою защиту, когда я повернулась к нему. «Тебе и не надо было!» — фыркнул Дин. «Ты был на ней двинут! Помнишь, как он бесился, когда ты пригласил Обри на свидание?» — весело спросил он у Итана. «О, да!» Округлил глаза Итан, поднеся пиво к рту. «А мне все уши прожужжал о том, что обри и люк встречаются!» С улыбкой покачал головой Джейк. «Вы все придурки!» Беззлобно проворчал Кори, показав друзьям средний палец. «Я не знала, что и думать. Слишком много информации свалилось на меня разом. В любом случае мы не встречались. все тут Все, кто так думал, ошибался!» Заявила я сердито, отхлебнув из бутылки. «У вас были свободные отношения, я понимаю», — закивал Дин. «Сам такой, поэтому не осуждаю». Парни стали подкалывать его по поводу личной жизни, а я порадовалась, что всеобщее внимание сместилось с нас вскоре.